Глава 12. Беспредел в рамках закона. Светлана прямо-таки ощущала, как в ней закипает ярость. Как лава в вулкане, огненный гнев начинал распирать грудь. Светлана Владимировна, у нас территория была большая, хорошая. Нам спонсор подарок сделал. Покупал себе участок, подмойку, ремонтную станцию, а потом переключился на другой бизнес. Да и неудобно тут ему. На что-то там не дали разрешения. Он продать хотел, а потом взял и нам подарил. Оформлено все было правильно. Вот документы. Светлана холодно глянула на бумаги, дрожащие в руках директора приюта. Смотреть в них у нее не было никакой необходимости. В электронных базах она уже все увидела. Осмотрела и забор, нагло установленный соседним заводом по заросшему деревьями пустырю, который был так нужен для собак. собаки. Света едва заставила себя пройти мимо бесконечных вольеров с тянущимися к ней черными носами. «Мы просили, умоляли. Им так надо движение, не могут они запертыми все время сидеть. А эти...» — директор приюта мотнула головой в сторону глухого забора. «Говорят, что их всех усыпить надо». «А почему вы в суд не обратились?» — хмуро спросила Светлана. «Да кто же пойдет нас представлять? Денег-то у нас на юриста нет. Нам вот за корма заплатить и все, а ветеринару уже задолжали». Директриса обреченно махнула рукой. Она вообще крайне неуютно чувствовала себя рядом с этой халеной дамочкой, презрительно сверкающей глазами на их неприглядное существование. «Так, мне нужны нотариально заверенные копии договора дарения». Остальное у меня есть в электронном виде. На неделе я пообщаюсь с этим деятелем. Светлана сверкнула глазами на забор и директрисе показалось, что бетонное сооружение как-то поежилось. А там посмотрим. Без подготовки войну начинает только полный болван. Светлана могла быть вредной, ядовитой, невыносимой, какой угодно, только не глупой. Название завода с потерявшим берега директором было ей знакомо не случайно. Их консалтинговая компания консультировала крупного застройщика в споре о захвате принадлежащим клиентам территории одним из филиалов этого самого завода. Технически сделано было все так же. Край заросшей, пока не облагороженной рощицы, был попросту отгорожен высоченным забором. Но разница в ситуации была огромная. Застройщик обратился в суд, а для сопровождения процесса выбрали их компанию. Юридическое сопровождение осуществлял один из ведущих специалистов Максим Викторович Суханов. В компании шептались, что фамилия полностью отражает его натуру. «Сухарь какой-то, а не человек! Прямо не подойди!» – жаловались красавицы из его департамента. А он и правда общался со всеми подчеркнуто суховато. На корпоративы не ходил, личных отношений ни с кем не поддерживал, но как специалист был великолепен. Собственно, как профессионал он Светлану и интересовал. Максим Викторович несколько удивился, увидев Светлану на пороге своего кабинета, но согласился выслушать. И чем больше слушал, тем больше выказывал заинтересованность. Неужели же? А что же они в суд-то не пошли? Нет денег на юриста, коротко ответила Светлана. Простите за личный вопрос, а вы-то как там оказались? Светлана хотела было привычно соврать, но почему-то ответила честно. Собак стало жалко. А у вас есть? Есть. А какая порода? Максим Викторович и сам не знал, чего он так привязался со столь личными вопросами к известной карьеристке первостатейной стерве. «Беспородная!» — с вызовом сверкнула на него глазами стерва. «Что вы так удивляетесь?» Максим действительно удивился. «В его представлении у такой заразы должна быть суперпородистая крошечная собачонка, ну или какой-то дорогущий крокодил для откусывания голов слишком близко мимо проходящих мужчин». «Простите, я не ожидал». Вы как-то производите впечатление человека, у которого должно быть только самое лучшее. А она и есть самое лучшее. Светлана вспомнила, как опаздывала сегодня на работу, а Кася ее собирала. Подносила забытые ключи от машины, косметичку, перчатки и улыбнулась. Максим Викторович почему-то чуть не с головой спрятался за монитор. Ржет придурок. Все мужики-идиоты! Разъярилась Светлана, но, вынырнувший из-за монитора коллега, вовсе не был похож на идиота и совсем не смеялся. «Простите, я тоже люблю собак. У нас с отцом недавно от старости ушла наша собака. И, ну, пока очень тяжко, отцу особенно. Он с ней гулял подолгу, разговаривал, а теперь уходит, садится в сквере и вспоминает. Правда, сейчас повеселел немного». Там над ним шефство взяла забавная такая псинка. Она ему подарки носит. Подарки? Светлана во все глаза смотрела на человека, который сидел перед ней. Вот это сухарь Суханов? Да ладно! Словно она назвала какой-то тайный пароль, и из остальных непрошибаемых лад выглянул совсем другой человек. Да, то палочку, то листик. Отец прямо оживает, когда с ней встречается. И зовут славно. Кася, по-моему. Максим Викторович припомнил, как отец улыбался, рассказывая о Касяных подарках. И вдруг сфокусировался на девушке, сидящей напротив. И осекся. Чего это я? Куда меня дурака понесло-то? Из какого перепуга я этой начал чего-то личное рассказывать? Да еще настолько личное. Его аж в жар бросило. Он сразу помрачнел и хмуро покосился на Светлану. Выглядела она как-то очень задумчиво. Ну вот, доболтался, расслабился на свою голову. Небось сейчас сидит и думает, я совсем псих или только частично. Еще разнесет по всей округе. Думал он, а вслух сказал довольно грубо. «Что вы так смотрите, словно на мне что-то написано?» — Говорите, Кася? — Светлана глубоко вздохнула. — Нет, в Москве собак сотни тысяч. Но Кася — не самое часто встречающееся имя. И уж совсем редко, когда собака начинает опекать и утешать пожилого понурого мужчину, действительно таская ему всякие веточки и листья. — Забавно. У меня собаку тоже Кася зовут. и она действительно носит пожилому мужчине в коричневой дубленке палочки и листья. Через двадцать минут секретарша Максима Викторовича, заглянувшая, чтобы уточнить, не прибил ли ее шеф коллегу, вышла из его кабинета, ошарашенная почти до потери речи. А «Они там болтают и смеются!» «Кто?» — ахнули девочки в курилке. «Суханов и это Светлана Владимировна!» потрясение в курилке заставило некоторых даже забыть затянуться, что, впрочем, было только полезно для их здоровья. Суханов, выслушав про приют, только хмыкнул. Направим экспертов-геодезистов. Из управы представителей города пригласим. У нас там есть отличные связи. Я и так раскрутил бы этого Борова, а теперь тем более. Вы бы его видели, Светлана Владимировна. Такой привет из 90-х. Ворочу, что хочу, и вы мне все тут не указ. Хам отесанный. А хотите, вместе поедем? Я у руководства вас запрошу как специалиста в помощь. Помощь вам? Не смешите, вам не поверят. Светлана уже и не помнила, когда так легко разговаривала с мужчиной, да еще с коллегой, да в придачу с таким трудным типом. Почему? Вы знаете, что у нас начальство... Собачник до мозга костей, нет? Вот то-то же. А это сильно меняет точку зрения. Мы и врать не будем. Честно скажем, зачем и почему едем. Светлана вечером гуляла с Кассией и все вспоминала этот разговор. Странный во всех отношениях. Мы врать не будем. Мы едем. Дура! Куда тебя несет-то? Тебе чего надо? чтобы этот директор забыл и кто он, и как его звать-величать. Вот этого я добьюсь, а остальное? Фью, ерунда какая!» Пожилого мужчину на скамейке Кася заметилась издалека. Нырнула в кусты и ловко достала оттуда отличный подарок. Веточку ясеня с узенькими перышками плодов крылаток. «Ах ты моя хорошая! Спасибо тебе, милая!» Он ласково погладил собаку и тепло улыбнулся Светлане. А мир и правда тесен. Мне позвонил Максим и рассказал, что выяснил, как зовут загадочную красавицу хозяйку Касси. Я так рад. И я рада, что Касси немного вас развлекла. Светлана в жизни не разговаривала с чужими пожилыми людьми. Зачем бы? А вот сейчас, сама себе удивляясь, беседовала с отцом Максима, совершенно не тяготясь этого. Макс сказал, что вы хотите вернуть приюту их землю. А можно, можно я туда тоже подъеду? Я так затасковал без нашей собаки. Он отвернулся, внимательно разглядывая фонари. Конечно, можно приехать. Знаете, вы их безмерно порадуете уже тем, что просто поговорите. Им так тоскливо в клетках. Директор завода Роман Ильич Сатулин вышел из новенькой БМВ и с неудовольствием покосился на деревья, которые росли на их новой стоянке. «Я сколько раз должен говорить, чтобы это все убрали!» Он хмуро покосился на зама, который вышел его встретить. «Чего ты шепчешь?» «Чего?» «Да начхать я на всех хотел! И на управу, и на этих! Кто там еще?» «Кто?» Минут через двадцать настроение Романа Ильича можно было соскребать с пола. Нет, вначале, пройдя в свой кабинет и обнаружив около него кучу народа, он по привычке начал пытаться разрулить все храпом. Не вышло. Очень спокойный и безукоризненно вежливый тип положил перед ним исковое заявление и холодно порекомендовал прочесть. «Да ты! Ты пшел! Да!» Роман Ильич каким-то внутренним чутьем понял, что от этого типа с ледяными глазами не отделаться воплями и угрозами, не подкупить и не напоить. Его знакомый юрист, вызванный срочно и немедленно для защиты интересов своего приятеля, нервно тер шею и невнятно что-то мычал. Очень красивая девица, которая была в компании с чужаком и рассматривала Романа Ильича как какую-то редкостную мерзость, Из тех, что ползают под старыми досками и кирпичами, добила окончательно. «Очень не рекомендую каким-то образом вредить приюту и его обитателям. Если пострадает, заболеет или будет напугано хоть одно животное, поверьте мне, вам будет несоизмеримо хуже». И он поверил. Почему-то негромкий голос этой самой девки, со сверкающими от ярости глазами, словно он лично ей что-то сильно нехорошее сделал, продирал ознобом до костей. Вот и хорошо. Она пропустила всех собравшихся в кабинете, а потом, элегантно вышагивая на тонких каблучках, подошла к его столу, и он невольно вжался в спинку кресла. «Я вижу, что мы друг друга поняли». Она наводила прямо-таки первобытный, необъяснимый страх. Наверное, на какого-то предка Романа Ильича также хищно смотрела некая допотопная рептилия, изучающая, осматривая, куда бы его повкуснее укусить. «Змея!» — выдохнул он, когда девица вышла. Но дверь тут же открылась, и холодная улыбка блеснула в дверном проеме. «Да, и горжусь этим». Светлана легонько потянула на себя дверь, оставляя обессиленного директора отдуваться, словно после урагана, и подумала «Обожаю свою работу за возможность творить любой беспредел в рамках закона». Забор был перенесен на первоначальные позиции к вечеру того же дня. Директор, немного придя в себя, конечно же, попытался улизнуть от выплаты сумм, указанных в виске. Но после повторного визита Светланы деньги были выплачены, а кабинет директора переехал на другую сторону здания, чтобы Роману Ильичу даже случайно не видеть этот проклятый приют. Застройщик тоже получил то, что ему полагалось, и был весьма доволен. А в самом большом выигрыше оказался отец Максима. Теперь он не сидел дома наедине с тоскливыми воспоминаниями, и не ходил, изнывая от безнадежности по привычным и ранящим каждым шагом маршрутам, а каждое утро собирался и бодро ехал в приют. Ведь там его так ждали. «Дорогая, а ведь получилось!» Марина Сергеевна отложила в сторону еще одну стопочку аккуратно расчерченных листков миллиметровки. «Хотя тебе это, конечно, дорого обошлось». «Ой, Прямо руки чесали запустить когти в то хрякообразное существо на БМВ, с выражением сказала Матильда и хищно ухмыльнулась. Но сдержанность наше все. Я-то себе и другое развлечение найду, а Светочке было очень полезно потренироваться. Задатки отличные, знания, умение направлять ярость, все есть. Главное правильно выбрать цель. Она практически научилась. Дамы весело переглянулись, еще не подозревая, что эта их миссия имела весьма и весьма интересный побочный эффект.